63. Ты в порядке, милая? Каин, бросилась Лара Иннокента на шею, ты пришел. Лара заплакала и без сил опустилась на пол. Прямо в ее присутствии, после долгих выяснений всех обстоятельств дел на орбите, безрезультатных попыток связаться с командующим обороной и, наконец, получением информации о падающих спасательных капсулах, было принято окончательное решение отрезать ей конечность, и тут рывается он. «Я думал, ты уже погиб. До сих пор не верю, что ты здесь. Вижу и не верю». «И что теперь вы собираетесь делать?» — спросил комитетчик, попытавшись скривить ироническую ухмылку, но мышцы лица его подвели, и получилась какая-то болезненная гримаса. «Уйду. И вы мне в этом поможете. И будете помогать очень старательно, потому как для вас пуля у меня всегда найдется. «Вы хоть понимаете, что вы творите?» «Абсолютно понимаю. Вам не уйти от нас». Это мы еще посмотрим. А теперь давай двигай, у меня мало времени. Комитетчик, немного сторонясь, поплелся к выходу. В себя пришла Лара и вытерел слезы, а с чьей души заехала мяснику с разворота ногой в толстый живот, так что он хрюкнул, урезался спиной в стену и съехал по ней, будучи уже без сознания. Хороший удар. Спасибо. В коридоре Ларова вооружилась валявшимся пистолетом, все еще лежащего мешком охранника, и стала настоящей боевой единицей, даже поведение изменилось. На выходе из подвала их ждала вооруженная группа бойцов КФБ. Все положили свои пушки и исчезли из поля моего зрения, — сказал кайну считая до трех. — Если вы все еще будете мельтешить передо мной, вашему командиру придется пришивать новую голову. Раз, два, делайте, как он говорит, — выдавил из себя майор. Бойцы, неуверенно переглянувшись, все же выполнили команду и положили автоматы. «Давайте, давайте, сваливайте с глаз долой!» — прикрикнул Иннокент, тыча стволом автомата в голову майора, болезненно кивившегося от каждого тычка, сдиравшего кожу. Бойцы вновь подчинились и стали расходиться кто куда. Лара подобрала все оружие и забросила все, кроме одного автомата, в подвальный коридор, предварительно поснимав с них рожки и опустошив затворы. Далее беглецы направились к гаражу. Выбрали джип с хорошей проходимостью, и на полной скорости протаранив ворота покинули гараж штаба комитета, перед этим расстреляв все прочие машины, что находились по соседству, дабы избежать за собой немедленной погони. «И куда мы несемся?» — поинтересовалась Лара через минуту бешеной гонки. Каин гнал, значительно превышая допустимую скорость, петляя по улицам без всякой системы, благо они были почти пусты, уходя от возможной погони и запутывая следы. Без понятия. «Может, у тебя есть вариант?» «Ага. Я весь внимание. Вот сюда я сяду за руль. Буду только рад, а то я сегодня наводился, уже руки отваливаются». Лара села за руль и повела машину ближайшим путем, выходящим из города. «Как там на орбите? Хреново, раз я тут». «Ну да, зря спасила». Иннокент посмотрел в небо и ужаснулся увиденной картине. С запада на восток несся огромный огненный шар, оставляя по пути гигантский дымный хвост, распадающийся на отдельные элементы, что начинали разлетаться во все стороны. — Вот это да! — завороженно выдохнула Лара, и, заглядевшись, чуть не съехала в кювет, едва избежал столкновения с деревом. — Грандиозно! — Да уж, и в гибели есть свое величие. — Надо сменить машину, — опомнился Лара, — а то вдруг у ней маяк. — Верно. За сменой машины дело не стало, и они отняли у какого-то мужика аналогичный транспорт, презентовав ему свой. Дальше они ехали молча, каждый думал о своем. Лишь где-то через час, когда машина съехала с основной автострады на проселочную дорогу, а потом и вовсе вышла на какую-то лесную колею, и Кент поинтересовался. «Куда мы, собственно, едем?» «Я уже и сама не знаю», — глухо призналась Лара. «Все известные мне места засвечены». — Сначала хотела отвести тебя к одному забавному стоячку, непонятно, чему засмеялась она. Думаю, он не отказался бы присмотреть за тобой и спрятать от злобных орков. — От кого? — Орков. Так он называет всех, кто ему неприятен. — Я знаю, Шибзик, значит, без всякого энтузиазма, — сказал Каин. — Ну да, своеобразный такой сдвиг, — кивнула Лара, — только он безвредный. Но, как я уже сказала, о нем знают комитетчики, и очень вероятно, что они уже могут ждать нас там». «Так что я не знаю, где тебя еще можно спрятать». «Постой». Через долгую минуту степянулся Иннокент. «Что значит, где тебя еще можно спрятать? А ты что же, не будешь скрываться?» «А смысл?» Ведь нам здесь все равно нет сидеться. Найдут либо эти из КФБ, они ведь нас будут искать, скорее всего, уже ищут, либо мои, когда планета окажется под их контролем». «Уж и не знаю, что для нас хуже». «И что ты решила сделать?» Вот я и решила, пока сейчас такой бардак, я со своими навыками вполне могу просочиться на космодром и запросто угнать какую-нибудь посудину. Я это смогу, не сомневайся. Я и не сомневаюсь. Только не лучше ли нам сразу вдвоем это все проделать? Извини, но ты слишком известная личность для того, чтобы затеряться. Одной мне будет намного легче. Твоя правда, меня здесь каждая собака знает». Но все же это нерационально, излишком накладно и опасно. Давай посидим недельку в лесу, комитетчики вот-вот свалят, они как крысы с тонущего корабля бегут первыми. А за это время я отращу настоящую бороду. Посмотри, какая у меня уже отросла густая щетина, три дня не брился. Колючая, потрогала Лара щеку инокента. Так вот, угоним катер и сразу же вдвоем смотаемся. Не нужно будет делать этих слишком подозрительных маневров. «Хорошо», — согласил Слара, — «не будем слишком суетиться, но скажи мне, тебя точно больше ничего не держит?» «Ничего», — гинул Кайн, — «абсолютно». Его действительно уже ничего не держало, ни план, ни возможные угрозы чужих, ни данные о них суслова. Все потеряло всякий смысл. К тому же теперь от него точно ничего не зависело, он ни на кого не может влиять. Все, он свободен, как никогда прежде в своей жизни. «Вот и отлично».